без подлежащих. Москва, Кремль, генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу от велосипедова Игоря Ивановича адрес на конверте. Уважаемый Леонид Ильич! Вновь отрываю от вас ваши драгоценные, которые всецело направлены на укрепление во всём мире В конечном, чтобы выразить свою текущим нашей социалистической демократии глубокое производит бессонное каталога нарушений социалистической законности, видим на лицо процесс усугубления восстановления злоупотреблений. Простите, Полон Тревок. На местах не на все 100 понимают ваши предначертания архитектора международной разрядки. Во всем мире, конечно, торжествуют прогрессивные народно-освободительного, окончательный крах колониальных. Возьмем Португалию, государство-грабитель с двумя огромными мешками в Африке, полными пробуждающимися африканского континента. Осуществляется вопиющее по отношению к коренному и всегда по приглашению порткома гневно разоблачаю с единодушной поддержкой. Огромное на присутствующих произвело ваше в Бондстаге Германской демократической республики. Цитирую. Правящие страны НАТО толкают человечество на опасный курс гонки. Лучше не скажешь. Дан хороший марксистский, позволяющий раскрыть. А на востоке гегемонизм. Пекинское под руководством Мао заменило интернациональную великодержавным угрожая священным границам нашего великого. Вот так, нарушая законность, бросают шакалам кость и обнажают фланги прогрессивного. Я бы вас попросил вот о чем. Верните крымскому народу татар их сокровенный остров с немалыми трудами, освобожденный нашими у немецко-фашистских. Свободу Гинсбургу и Голландскому. Освободите космонавта Владимира Быковского, Летал не для вас, а для всей страны. Прочь от Сахарова и Солженицына. Свобода творчества. Нужно вывести наши славные вооруженные из братской Чехословакии. Прекратить принудительное психиатрическое. Продумать вопрос о свободе слова, печати и собраний в свете В.И. Ленина, том 12, глава 3, страница 8, строка 3 сверху фальсифицированным выборам в Верховный совет СССР бой. Это на первых порах. В дальнейшем детали. Выше указанные помогут в дальнейшем семимильными кассуществлением многовекового человечества построению бесклассового. Не призываю вас к созданию многопартийного, потому что в этом не согласен даже с нашими видными правозащитниками. Она, конечно, бывает только одна. Как писал поэт, миллиона палая, сжатая в один дробящий кулак, сказано впечатляюще до дрожи. В первом своём обращался к вам с просьбой внести в списки очередников на автомашину Жигули, садово-огородные и гостевая в болгарскую народную. Это моё, прошу считать не действительным, и одновременно забираю подпись из-под открытого письма в газете Честное слово, потому что в определённых кругах столицы нашей родины продолжает циркулировать, что я продажный и будто бы участник травли выдающихся за человеческие права. Леонид Ильич, давайте договоримся вместе бороться против недоразумений. Есть только одна альтернативная человеческому подлость. Верю, Вы с нами как исторически с вашим отчеством, кого привыкли обожать с детства, и требуем убрать его с денег. Если чего-нибудь в письме не хватает, прошу извинить. Основной подспудный, исходящий из глубин души, трудно выразить на бумаге. Надеюсь, со свойственной вам государственной поймёте мою несложную, а если нет, вы становитесь жертвой фиктивной реальности. Согласно книге того же названия, советую прочесть. Примите самые искренние, самого лучшего, искренне ваш ИИ велосипедов инженер. Письмо писалось ночью лихорадочным карандашом под основательно залежавшуюся копирку. Зачем копировать-то, если на три этажа ниже проживает дружественная профессионалка? Однако ждать до утра не было мочи горело всё внутри, душа пылала над неожидано открывавшимися безднами тоталитаризма. Всё, оказывается, было заложено в велосипеде, ничем не оказался обделён: чувство справедливости, жажда борьбы, тяга к самопожертвованию. Нет, до утра дождаться просто было невозможно. Отыскал конверт с рисунком ко дню советской печати 5 мая. Вот и, кстати, тематически близко. Нашлась и марка с космическим сюжетом, полет на лабораторию с пересадкой туда и обратно или только туда, во всяком случае, не стыдно направлять в такой высокий адрес. По ночам Москва чиста, и улицы просматриваются насквозь, с мигающими сквозь редкую еще листву желтыми светофорами. И кажется, что город этот открыт во все концы, что холодная весна соединяет его с Европой, И что город этот переходит в свою страну и далее в предполагаемое из-за твоей стороной продолжение жизни и любви. Он опустил письмо в синий ящик с стеснённым политическим гербом. Москва, Кремль, товарищу Брежневу Леониду Ильичу. Надеюсь, дойдёт.